Эпилог «Равнодушие порождает монстров, а не ликантропия. Ты не монстр». Пособие по выживанию для оборотней. Страница 258. Скамейку перед главным входом в больницу с двух сторон прикрывали пандусы для заезда скорых. Так что здесь даже в пасмурный день была возможность укрыться от ветра и сидеть сколько угодно, не замерзнув. Тумас и Майя встретились с самого утра и так и просидели, говоря ни о чём и обо всём, почти два часа. «Значит, Констанция стала новой госпожой?» Тумас не то чтобы сильно удивился последним новостям. «Она всё-таки вызвала для меня спасателей», тихо ответила Майя, не поднимая на него глаз. «Наверное, в итоге Ковину повезло больше, чем стае». «Хорошее везение, ничего не скажешь». На языке вертелся едкий ответ, но Тумас решил придержать его. — С ними тоже будет все в порядке, — пробормотал он. — Выберут главным Бориса. Я их навещу, как закончу здесь. Ну или подожду недельку, пусть придут в себя. Постараюсь в этот раз не оказаться над цепи. Как думаешь, «Стоит спросить на отделении про Германа. Вдруг он кому-то передал номер теле...» «Оставь это чудотворцем!» Горестно покачала головой ведьма. «Они его из-под земли достанут». Тумас уже не верил в чье-либо всемогущество, но спорить не стал. «Знаешь, я долго пытался понять, где мое место в этом мире». Сначала верил, что его вообще не существует, что я буду вечно скитаться, убегая от собственной тени. Потом меня стали настойчиво пытаться куда-то зачислить. В церковь, в армию, в корпорацию, в стаю. Словно быть частью чего-то большого, равносильно быть собой. Но я чувствовал, что это тоже обман. Потом я пытался быть полезным, предупреждать, заботиться, спасать. Мне даже иногда что-то удавалось, но потом все равно наступало разочарование. Мои потуги оказались никому не нужны. Кивнув то ли его словам, то ли собственным мыслям, ведьма положила голову ему на плечо, глядя прямо в небо, поддернутая серой пеленой туч. Этот пейзаж Томасу даже нравился. Они сидели на скамейке, пока чай в термосе не закончился. Томас потянулся к рюкзаку и вытащил оттуда книгу Найджела. Глянцевые страницы приятно шелестели между пальцами, хотя срез давно уже не блистал белизной. Он открыл последнюю страницу и прочел посвящение, гадая, должен ли дописать что-нибудь от себя. Но все же решил... что это излишне. Знаешь, я прочел ее за эти месяцы несколько раз, от корки до корки, и, кажется, настало время передать ее дальше. Я всегда думал, что это будет Игорь. В таком наследовании мне виделась своя справедливость. Я ведь был там, когда его привезли. Он не знал английского». «Но ведь это поправимо!» «Почти все поправимо!» Он запнулся на мгновение. «Но теперь уже не знаю». Ведьма улыбнулась и встала. Снова начал накрапывать дождь, и Майя накинула капюшон. Тут и там раскрывались пестрые зонты, люди ускоряли шаг, торопясь добраться до тепла, прежде чем начнется обещанный прогнозом ливень. Ветер сорвал с ближайшего дерева последние листья, заставляя их кружиться в легком вальсе, прежде чем выложить на асфальте причудливым узором. «Найджелу бы это понравилось», — добавил Тумас, поднимаясь вместе с ней. «Я могу рассчитывать на завтрак, только если не слишком задержишься». Осторожно коснувшись губами его щеки, девушка направилась к метро. А Тумас обогнул главное крыло здания — и проскользнул в больницу с чёрного хода. Потрёпанный корешок книги приятно лежал в руке, и Томас на мгновение пожалел о скором расставании. В первой хирургии он бывал лишь несколько раз, но отделения в больнице походили друг на друга, как братья-близнецы. Томас не был знаком с сёстрами и, глянув на часы, порадовался, что ещё не стукнуло шесть. «Добрый день!» «Я бы хотел попасть к отцу Авениру. Можно?» Медсестра, усталая и взъерошенная, кинула на него тревожный взгляд. «У отца сегодня такой день. Полиция, доктора. А вы его знакомый? В ее глазах читался вопрос. «А вы не журналист?» «Да вы меня забыли просто!» — расплылся в улыбке Тумас. «Я с санитаром работал наверху!» у доктора Германа. Уволился уже, но услышал тут, что отца все не выписывают. Мы с ним подолгу общались. Он очень интересный собеседник. Решил заглянуть. Вот книгу ему принес. Он постарался сделать так, чтобы сестра не заметила заголовок. «Ой, точно! Мы же еще обсуждали, что вас не видно. Пациенты вас помнят». Улыбнулась она гораздо теплее. «Моему вип-палату пока отдали, в конце коридора налево, и бахилы не забудьте». Поблагодарив ее, Томас двинулся по коридору, прислушиваясь к приятному шуршанию надетых поверх кроссовок бахил. Моя права, приближалась зима, и скоро ему понадобятся зимние ботинки и верхняя одежда. Томас вспомнил о своем желании завести блог обо всем, что творилось в магическом Петербурге, и улыбнулся собственной наивности. У двери палаты он ненадолго замер, прислушиваясь к себе, после чего коротко постучал. Хотел того священник или нет, но теперь они были связаны крепче, чем когда-либо могли представить. И этой связи предстояло заменить все, что когда-то разобщило их, стирая из памяти обиды, непонимания и боль. Санкт-Петербург, 2017-2024 годы.